фа 24. Сергей стоял посреди большой в 10 окон комнаты. Прямо против него один из бандитов, и ещё несколько вдоль стен. Тот, что в центре, был по всей видимости главарь. "Твой макар", показал он пистолет. "Мой", кивнул Сергей. "Зачем тебе пистолет? Защищаться от бандитов? От нас, что ли? Если вы бандиты, то от вас", главарь захохотал. А что же ты не защищался, спросил он. И если взял его, чтобы защищаться. Сергей промолчал. Главарь подошёл к нему вплотную, схватил за отвороты пальто, притянул к себе. Если пришёл стрелять, надо было стрелять. Оружие берут не для того, чтобы его отдавать, магляк отбросил Сергея от себя и даже руки вытер о пальто. Теперь должен был последовать выстрел. или последовать что-то ещё не менее страшное, чем выстрел. Не спуская с него глаз, приказал главарь. У нас с ним разговора ещё не было. Наш с ним разговор впереди. Михаил и Фёдор шли по коридору, прикрывая друг друга так, как видели это в кино. Один выходил вперёд и, продвигаясь вдоль стен, совалса дулом ружья в каждый встретившийся проём, в каждую дверь. Другой страхуя его. поводил оружием вдоль коридора. За каждым поворотом они ожидали врага, очень надеясь, что его там нет, потому что жизнь не кино, и пули в нём не целлулоидные. Я первый, ты прикрывай, показал Фёдор. Добро, прикрываю. Морщити. Коридор разделился. Друзья остановились. Дальше идти надо было по одному, потому что так они договорились заранее. Дальше каждый должен был прикрывать себя сам. Но ну что? Я напровола. Тогда я налево. Если что, ты и сразу услышишь. Долго у входа Татьяна не выстояла. Ей было страшно, потому что женщины могут выказывать чудеса храбрости только рядом с мужчинами, или за их спинами, или даже впереди них, но обязательно с ними. Татьяна подняла руку, выставив далеко перед собой револьвер, и пошла вперёд, пошла на пролом, в ту сторону, куда ушли мужчины. Наверное, она бы дошла, но на первом повороте она увидела на полу, в коридоре, куда надо было идти, дохлую крысу и повернула направо, потому что пройти мимо дохлой крысы не могла, но не могла. Игорь в поиске врага зашёл дальше всех. Он зашёл так далеко, что увидел перед собой того, кого искал. Увидел силуэт человека, маячившего в проёме недалёкой двери. "Бурый, это ты, что ли? Ты?" Потянул из кармана оружие. "Какое?" Игорь вы снять не стал. Он быстро вскинул к плечу пневматическую винтовку, поймал на мушку чужую голову и выстрелил. Бандит негромко вскрикнул, схватился за шею и опустился на колени. Убит он не был. Убить из пневматической винтовки человека затруднительно. Он был только ранен. Он был оглушен, ударивший его в шею пулькой. Через секунду-другую он очухается и начнет стрелять. Уже не из пневматики. Обязательно начнет стрелять. Игорь подбежал к стоящему на коленях врагу и ударил прикладом винтовки по голове. Вначале не сильно. И тут же, испугавшись, что такой удар только озлит врага ещё раз, бандит рухнул на пол. Второй за неполные 15 минут, уже второй. Игорь, не в силах стоять на враз ослабевших ногах, привалился плечом к стене, вытер рукавом вспотевший лоб. А если на смерть, если убил? Испугался он, хотя когда стрелял, хотел убить. Наклонился зашёрнул рукой по шее поверженного врага, нащупывая пульс. Кровь, на шее кровь, значит, убил. Под пульсом часто забилась артерия. Есть пульс. Жив. Слава богу, жив. Гад. Игорь выпрямился, сделал шаг вперёд. Оружие, оружие, надо взять оружие. Снова наклонился, вытащил из ослабевших рук пистолет. Вот и оружие настоящее. Игорь почувствовал в руках весомую тяжесть боевого пистолета и успокоился. Теперь посмотрим. Теперь посмотрим, кто кого. То гени тоже повезло. Она тоже нашла тех, кого искала. Они стояли впереди, два бандита, стояли к ней спиной, о чём-то тихо переговариваясь и поэтому не видели её. Вначале Татьяна испугалась и хотела тихо на цыпочках, чтобы её не услышали, уйти обратно. Но потом вспомнила, зачем пришла сюда. Она пришла спасти Сергея от этих вот, которые стоят впереди. И значит, уходить от них нельзя, и бояться их нельзя. Они не крысы, вернее, крысы, но те крысы, которых не обойти. Тасина подняла револьвер и стараясь ступать тихо, пошла вперёд, но её услышали. "Эй, кто там?" спросил один из бандитов. Они не ждали нападения, они были уверены, что в этом здании одни. "Это я", громко ответила Тасина. Бандиты обернулись и увидели направленный в их лица револьвер. "Где мой муж?" "Нет". Бандиты не испугались. Бандиты не боятся женщин. «Тюх, баба! Ты кто такая? Где мой муж? Убери пушку, дура! Не уберу. Где мой муж? Ты хоть знаешь, как эту штуку заряжать?» Насмешливо спросил один из бандитов. «Что такое курок?» Татьяна недоуменно посмотрела на револьвер. Подняла его к глазам. Стала быстро щупать выступающие железные части. Бандиты, нагло улыбаясь, шагнули вперед. Это тебе не швейная машинка, сказали они. Татьяна попятилась. А да револьвер истеричка. Татьяна отступила ещё на шаг, но вдруг остановилась, потому что вспомнила, как действовали в таких случаях герои виденных ею кинофильмов. Ещё один шаг, и я выстрелю, твёрдо сказала она. Ты не выстрелишь, куда мы что не знаешь, как это сделать? Герои фильмов перед тем как стрелять, нажимали большим пальцем какую-то такую штучку. Кажется, вот эту штучку. Татьяна нажала на то, на что нажимали герои кинофильмов. Раздался характерный щелчок взведённого курка. Чёрт, прошептал один из бандитов. Где мой муж? Ты не выстрелишь, потому что это убийство, за которое дают вышку, сказал второй бандит и шагнув вперёд. Я выстрелю. Я убью, я убью. Хочешь увидеть, как выглядят мои мозги? Сделал ещё шаг назад, крикнула Татьяна. Ты же хотела меня убить. Ещё шаг. Револьвер прыгнул в дрожащей руке Татьяны. Я стреляю. Стреляй, и тогда не узнаешь, где находится твой муж. Про мужа он напомнил зря. Револьвер перестал прыгать в руке Татьяны. Где он? дай револьвер, и узнаешь. Отдай, если хочешь, чтобы он остался жив. Бандит сделал ещё шаг и протянул руку к долу револьвера. Где мой муж? Револьвер. На, возьми, сказала Татьяна, и вдруг, сделав шаг навстречу, опёрла ствол в лоб бандита. Тот замер. Где мой муж? Сука, прошептал бандит. Если ты не скажешь, где мой муж, я убью тебя. Ты Убью. Ты не выстрелишь. Выстрелю. Не вы. Татьяна нажала на курок. Оглушительно громко ударил выстрел. Голова бандита дёрнулась назад, но он не упал, он только отшатнулся, потому что из стартового пистолета убить нельзя, можно только оглушить. Второй бандит, услышав выстрел, отпрыгнул в сторону и с криком бросился вперёд по коридору. Звук выстрела многоголосым эхом прокатился по пустым помещениям разрушенного здания. Выстрел услышали все. Что это? настороженно спросил главарь бандитов. Кто стрелял? Да никто не стрелял. Пугач это. Откуда ты знаешь, что Пугач? По звуку. Я в лёгкой атлетике занимался. Так стреляй стартовый пистолет. У кого-нибудь из наших был стартовый пистолет? Да и это пацаны балуются, они здесь в руинах постоянно лазают. Таня, Мгновенно узнал звук своего пистолета Михаил. Всё-таки пальнуло. В здании пальнуло. Ну дура баба, говорили же ей, стой на месте. Застреленный в упор бандит открыл глаза и открыл рот. Ах ты! Таня нажала на курок ещё раз, ещё, ещё, до полного опустошения барабана. Ну я же говорю, стартовый Слышь, как садят? Боевыми так не стреляют. Стартовый, говоришь? Повторил главарь. А ну-ка, посмотрите, кто там стреляет. Бандиты отлепились от стен и выбежали в коридор. Сука, сказал оживший бандит. Ну-ка, давай сюда свою пушку. Татьяна ошарашенно смотрела на оставшегося живым бандита, тянущего в окне руку. Как так? Почему? Почему он жив? Ведь она стреляла. Она ему в лицо стреляла много раз. Бандит вырвал револьвер и отвисел Татьяне звонкую оплеуху. Убить меня хотела, падла. Убить. Но ну теперь схватил за волосы, намотал на кулак, потянул к себе. Татьяна тихо взвизгнула и закричала от боли, страха, унижения, изо всех сил закричала. Спасите! Таня, это Таня, сразу узнал голос жены Сергей. Это кричит Таня, что они делают с ней? Что? Он прыгнул в сторону главаря бандитов и сильно толкнул его от себя. Он не боялся нарваться на выстрел. Теперь он уже ничего не боялся. "Таня!" крикнул он, выпрыгнув в коридор. "Я иду. Таня, где ты?" побежал, хватаясь за стены, спотыкаясь о кирпичи и кучи мусора. Главарь вскочил на ноги, выхватил пистолет и бросился в догонку беглецу. "Стой, гад!" Бегущих на выстрел стартового пистолета бандитов увидел Михаил, вернее, услышал. Он услышал топот множества ног. Несколько бандитов бежали по коридору на выстрелы его пистолета, который был у Татьяны. Они бежали творить расправу с Татьяной. которой он дал свой пистолет. Но зачем он дал ей пистолет? Сам дал. И значит, надо самому свою ошибку и исправлять. Михаил высунул в проем двери ружье, направил дуло в сторону бегущих бандитов и нажал курок. Грохнул выстрел. И еще один дуплетом. Утиная дробь веером разлетелась по коридору. Михаил не целился, но не промахнулся. «А-а-а! <связь> Ой!» <связь> Унобил меня зарали раненные бандиты. Это дроп, идиот и дроп. У него всего лишь охотничье ружьё. Остреляйте, он там. Из коридора неровным залпом ударили выстрелы. Пули, выбивая кирпич, свистгом рикошетили во все стороны. Михаил упал к дальней стене, и Лёжа, и вздрагивая от каждого выстрела, переломил двустволку. Сейчас они зайдут сюда. Сейчас зайдут они. Сейчас. В кромемовой тьме он выковыривал из столавов пустые гильзы. Только бы успеть, только был спеть. Сунул в дымящийся столы два новых патрона, развернул ружьё к дверному проёму, нажал на курок. Дропю ударило в стену, часть проскочила в коридор. "Чего стоите? А ну пошли, он не достанет нас, он за стеной". Бандиты, пригибаясь, пробежали опасный проём. Последний, для острастки, пустил в сторону комнаты несколько пуль. Ушли. Понял Михаил. Совсем ушли. К Татьяне ушли. Он вновь перезарядил ружьё и понял, что надо вставать и идти вслед убежавшим бандитам. Надо вставать и идти. Но вставать и идти было страшно. Потому что это была уже не драка. Когда стреляют, это не драка. Игорь тоже слышал выстрелы: вначале стартового пистолета, потом ружейные и частые пистолетные. Ружейные выстрелы обозначали, что в переплёт попал Семён или Михаил, кто-то из них, потому что ружья были только у них. Тихой разборки не получилось. Игорь перекинул через плечо пневматическую винтовку, передёрнул затвор трофейного пистолета и побежал на подмогу друзьям, выбежал в сторону выстрелов. Направление он выбрал правильное, но добежать не успел. На первом повороте его сбили с ног ударом в живот. Игорь откатился в сторону и выставил вперёд пистолет. Он мог стрелять, но он не выстрелил. Три чёрных дула упёрлись Игорю в лицо. Три дула против его одного. Игорь мог стрелять и, наверное, мог кого-нибудь убить, но убил бы он кого-нибудь или нет, умер бы он гарантированно. Умер бы. Следующую секунду. Брось пушку Гэт. Ну не война же это в самом деле. Игорь бросил пистолет на пол. Встань. Встал. К стене гнида. Руки за голову. Встал к стене, сцепил руки на затылке. Всё, закончилась война для Игоря. Совсем закончилась. Ближайший к нему бандит ударил его в ухо и замахнулся ещё раз, но ударить не успел. Опусти руку. Негромко, но очень убедительно сказал из темноты коридора знакомый голос. Голос Михаила. Он всё-таки дошёл. Кто шевельнётся, убью. Бандиты напряжённо замерли. Кто это? Еле слышно спросил кто-то. Ахрин его знает. Игорь, ты слышишь меня? Отойди от них, подальше отойди. Игорь сделал шаг в сторону. Это же тут козёл с ружьём. крикнул кто-то, и тут же, развернувшись на месте, выстрелил в сторону Михаила. Михаил охнул. Пуля попала ему в правое плечо, но он всё-таки выстрелил, доплетам. Дробь ударила в стену и в стоящих с краю бандитов. Перезарядить ружьё раненой рукой Михаил не смог. Подбежавший бандит с разбегу пнул ногой по дулу, сгреб в охапку и приподнял раненого стрелка. "На «Ну что, фраер?" Погоди, пусти меня. Да и я, он мне в ногу попал. И мне, подбежавшие бандиты 5 минут с удовольствием пенале лежащие на полу тело. Эй, не убей его. Убью. Он мне новую кожаную куртку продырявил, а мне джинсы. И для Михаила война кончилась.